Здравствуйте, дорогие телезрители, все, кто смотрит нашу передачу «Тайны русского слова» и хранят ей верность. А у нас сегодня очередная беседа, и начнется она необычно. Ибо начну я его эту передачу с прочтения стихотворения да, на память дорогого Сергея Александровича Есенина. И сейчас объясню почему. Я, готовясь к этой передаче, вдруг обратил внимание: уже, Господи, сколько выпусков-то ее, что вот исправно отвечает наша передача о первой части? Если вы обратили внимание. Название нашей передачи состоит из двух частей, да, вот «Тайна русского слова». А вот то, что через точку написано, заметки не русского человека, я восточный человек. И подумал, что, господи, у нас каждый раз звучат замечательные стихи, и ни разу не прозвучала восточная поэзия на русском языке. Но к подбору ее я подошел тоже непросто. И, и, и не случайно возник Есенин. Дело в том, что замечательный русский поэт, любимый всеми, я, я не представляю, как можно не любить Есенина. Вот. Он, у него был тяжелейший период, такой в жизни кризис. У него был духовный, творческий. И тогда, чтобы спасти его, друзья его позвали ко мне на родину, в Баку. Да, тогда его один из друзей, Чагин, был главным редактором «Гатита Бакинский рабочий». И Есенин всегда мечтал побывать в Персии. Знаете, у него такая была мечта. И это тоже было не случайно, потому что он мечтал побывать на родине, своего самого любимого восточного поэта. А из всех восточных поэтов Сергей Есенин более всего любил Саади. Вспоминая Саади, я э, не могу не сказать ни слов о том, что на Востоке он считается один из наиболее образованнейших э, людей, потому что, он, помимо всего, он был еще известен тем, что обладал энциклопедической эрудицией. И когда его спрашивали, «Откуда ты так много знаешь? Откуда? В чем источник твоих знаний мудрости?» Он интересно отвечал. Он говорил, что «я никогда...» Вы только слушайтесь. Он говорил, «я никогда не стеснялся спросить того, чего не знаю». Я хотел бы, чтобы совет мудрого поэта восприняли бы и вы никогда, никогда не стесняйтесь спрашивать то, чего вы не знаете. Вот. Я стихотворением, отрывком из Бустана завершу нашу сегодняшнюю передачу, замечательно переведённую на русский язык. А начнем мы с Сергея Есенина. Это стихи, которые он написал в пригороде Баку, в Шевелянах, где и сейчас есть домик Есенина. Вы знаете, как трогательно. Уже много, не одно десятилетие. Там растет березка такая непривычная на Абширанском полуострове. Там любовно-любовно вот сохраняется этот домик Есенина. где он полагал, что находится в Персии. Хорасане, я хочу еще тут сказать несколько слов, что Хорасане это один из городов в Персии. В Хорасане есть такие двери, где обсыпан розами порог. Там живет задумчивое пери. В Хорасане есть такие двери, но открыть те двери я не смог. У меня в руках довольно силы, в волосах есть золото и медь. Голос Пере нежный и красивый, У меня в руках довольно силы, Но не смог дверей тех отпереть. Мне пора обратно ехать в Русь. Персия, тебя ли покидаю? Навсегда с тобою расстаюсь Из любви к родимому мне краю? Мне пора обратно ехать в Русь. До свидания, Пере, до свидания. Хоть не смог дверей тех отпереть, Ты дала красивое страдание. А тебе на родине мне петь. До свидания, Пери, до свидания. Я так люблю это стихотворение. Вот вы услышали, там есть замечательные слова о красивом страдании. В одной из прошлых передач мы говорили о том, как до невозможности грубо извратили за последние десятилетия слова и само понятие любви, да, совсем забыв о том, что когда-то, ведь это не так давно, все мы получали вот это больше тепла о любви, еще и потому, что страдали, да, страдали. Все было, какие-то вещи, нельзя, чтобы все было таким уж обнаженным, доступным, да. Как это упрощает и как это объединяет нашу жизнь и, значит, наши чувства. Вот так. А мы переходим э, к непосредственной теме нашей передачи. Сегодня мы коснемся тайны одного исконного русского слова. Да? Мы поговорим о тайне удивительного слова. А слово это свобода. Кто-то из вас скажет возможно, сейчас вас клинит, а какая же в нем тайна? Не спешите. Для начала я хотел бы ознакомить вас э, с небольшим, совсем кратким. прозаическим отрывкам. Это отрывок из статьи. Я сейчас не буду называть вам ни автора, ни время его написания, а вы попытайтесь, слушая меня, в эти слова, догадаться, когда же это было написано. Мне представляется этот текст чрезвычайно современным. Очень уж он актуален. Только послушайте. Называется «деспотизм печати». «Ходячее положение новейшего либерализма противоречит логике». ибо основано на ложном предположении, будто общественное мнение тождественно с печатью. Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея деньги, основать газету, собрать по первому кличу э, толпу писак, филитонистов, готовых разглагольствовать о чем угодно, репортеров, поставляющих безграмотные сплетни и слухи, и штаб у него готов. «И он может с завтрашнего дня стать в положении власти, судящей всех и каждого, действовать на министров и правителей, на искусство и литературу, на биржу и промышленность». Здорово, да? «Всякий, кто хочет, первой встречный, может стать органом этой власти и притом вполне безответственным». Причем безответственным, жирным выделенным самим автором. «Как никакая иная власть в мире». Никто не выбирает его, и никто не утверждает. Можно ли представить себе деспотизм более насильственный, более безответственный, чем деспотизм печатного слова? Вот. И последняя фраза. «Люди до того измельчали», «характеры до того выветрились». Фраза, сегодня мы сказали бы «информация», «до того овладела всеми», «что, уверяют честью, глядишь около себя», И не знаешь, на ком остановиться. Ну что, господа? Да? Удивительно, дух захватывает, когда читаешь. Сейчас вы удивитесь еще больше. Вы увидели на обложку, наверное, узнали книгу Шишкова «Славяно-русский корнеслов». Но это не Шишков. Да, это не Шишков. но другой замечательный русский человек, я, готовясь к этой нашей беседе, памятовал, все время вспоминал о том, что ведь программа, вот удивительный телеканал «Радость моя», это ведь еще и образовательная, и, наверное, задача наша, размышляя, да, вот так благочестиво, как в свое время написал нам батоном Заза Чарлавович, благочестиво размышляя о русском языке, еще и коснуться судеб удивительных русских людей, сегодня забытых, а, возможно, полузабытых. К числу этих людей я отнес бы и блестящего автора, только что прочитанного вам отрывка. Да, это написано было э, не сейчас, и не вчера, и даже не позавчера. Автором этого удивительного... Кстати, вы обратили, сколько раз, касаясь проблемы печатного слова, прозвучало слово «власть». Да, это та самая э, четвертая власть, да, власть печатного слова. Все власти так называемых сегодня спецмассовых массовых информаций, да, вот этих... Автором является удивительный русский человек Константин Петрович Победоносцев. Так вот, о свободе слова мы размышляем. Дело в том, что я всякий раз, когда говорят о всесилии средств массовой информации, об этой четвертой власти, о которой вот мы зачитали, нам предупреждал нас замечательный Константин А Петрович Победоносов, я неизменно вспоминаю слова другого, очень мудрого человека, возможно, знакомого э, некоторым из наших зрителей, части наших зрителей. Это удивительный, а глубокий, ни на кого не похожий философ и психолог, э, который жил на рубеже 19-20 веков, Акиерке Кьеркегор. Удивительный человек. И вот предвидя, предчувствуя вот э, на, нарастание вот этой зловещей, всеохватывающей власти вот этой четвертой власти, вот этого деспотизма печати, о которой вот мы читали, дали вот этот Киркегор напишет свою удивительную фразу. Она звучит так: в двадцатом в нынешнем веке дьявол поселился в чернильнице. Вы слышите? Да, да. Дьявол в 20 веке поселился в чернильнице. Какая глубокая. Ведь на эту тему можно написать тома. Да? А все можно сказать одной, Вот как удар клинка. Вот такая э, фраза. И действительно, да, и действительно. Сегодня, как многие люди говорят, вы знаете, Василий Дач, удивительное дело, происходит какое-то замечательное большое событие в нашей жизни. Но вот если его не показали центральные каналы, э, телеканалы, то этого события как бы и не произошло, да, и люди недоумевают. И когда мы говорим там, ну, привыкли, я сам себя ловлю на этой давней своей привычке, еще комсомольских моих времен, держать, как это называл, держать руку на пути своей страны, то есть смотреть вот эти очередные выпуски новостей. И только с годами ты понимаешь, что, господи, это иллюзия того, что ты сейчас посмотрел новости, нет, мой дорогой, ты посмотрел то, то, что сочли нужным тебе показать под видом новостей. Да. И если там в каком-то зоопарке зарубежном родился там белый тигрёнок, да, то это может занимать по времени столько же вот, вот этого дорогого телевизионного времени, сколько там какое-то действительно очень важное историческое событие в жизни народной. Да. И то при условии, если те самые дяди и тети Большое высокое телевизионное начальство сочло нужным народу это показать. Вот обо всем этом всегда жили мудрые люди. Да? И какая радость, что к нам постепенно постепенно возвращаются их имена, как и имя замечательного. Я хочу, чтобы вы запомнили, кто-то знает, значит. еще раз добрым словом помянули вот удивительного человека русского, великого патриота России. Константина Петровича Победоносцева, которого да, в течение десятилетий клеймили вот этим словом «реакционер», кстати, как Александр Семенович Шишков, который сейчас продолжит наш разговор о слове «свобода», ведь его тоже... и кстати по сию пору в иных изданиях не перестают называть реакционером. А вы знаете, за что он получил? Я даже не хочу забегать вперед, потому что я как-то уже вам говорил и не лишне будет повторить. Чаю, чаю. Очень надеюсь, что у нас с вами еще будет в нашем цикле передача, а может быть и две. как получится, посвященной жизни этого человека, она будет называться «жизнь как подвиг», потому что то, что совершил в своей жизни Александр Семенович Шишков, это воистину подвиг. А сейчас мы к нему обращаемся вновь и вновь как э, удивительному исследованию русско исследователю русского языка. За что же он, За, чтобы не остановить... На, наши, на полусловие, чтобы не оборвалась наша мысль. Так почему же люди подобные, Касатин Петрович Победоносцев, Шишкову, Хомякову, как много таких кирейскому на Руси людей, почему же они вдруг получили такое обидное, кстати, очень обидное и такое вот прозвище, или как это, это клеймо некое такое, да, «реакционер». Итак, небольшая э, статья, эссе Александра Семеновича Шишкова, которая так и называется Свобода слова. Наши слова, пишет Александр Семёнович, свобода освободить в просторечии произносятся правильнее. А именно свобода через а. Слобода, да, говорят. Освободить, поскольку произво, происходит от понятия о слабости. Ибо чем э, что-либо слабее держимо, тем более имеет свободы. Слабость веревки дает свободу привязанному на ней зверю. Слабость смотрения за детьми дает им свободу баловаться. Итак, слабость и свобода – суть смежные понятия. Так из э, слабоды сделалась свобода, остающаяся и поныне в просторечии с «слабодою». Действительно, так э, говорят по сию пору порой э, в деревнях. «Наши сословы», то есть э, на современном языке это синонимы. Суть – свободен и волен, свобода и вольность. В других славянских наречиях звучит тоже очень похожее. «Свободность» и «праздность» он приводит. «Наше слово прост и единокоренные с ним, а простать, простор, хотя прямо не означают свободы, однако со словом «простор» «Оное скорее воображается, нежели с противным ему словом теснота. Отсюда выражение «прости меня»» – удивительный, да, слух у Шишкова? Отсюда выражение «прости меня» – ничто иное, значит, как «опростай», «освободи меня от наказания или гнева твоего». Можно только поразиться. И вот такое примечание, э, комментарий. «Мы созданы Словом, и свобода Слова в нас есть высший дар Божий, и нет в мире равных этому дару по силе созидания, если он работает в человеках во имя Господне, как нет ему равных и по силе разрушения, если он работает против. Происходящее ныне в нашей стране и называемой информационной войной, не понимая, что она страшнее всех атомных. Ну, как с этим не согласиться? Ведь действительно, обратить внимание, мы так привыкаем к словам, мы говорим, информационные войны, да, но ведь действительно войны, а раз война, то есть жертвы. И их много. Их, увы, много. Дело в том, что Действительно, ни одно слово, пожалуй, не произносилось за последние два десятилетия в нашем Отечестве так часто, как слово «свобода». Я помню, когда несколько лет назад, да, четыре года назад, когда моя доченька еще училась в шестом классе, мальчик, который сидел за соседней с ней партой, хороший мальчишка, по сути. Ну, вот такие родители своеобразные. Он пришел в школу с милированными волосами. Представляете, какой ужас вообще? Мальчик, будущий мужчина и муж воин. Милированные волосы, да? И я помню это родительское собрание. Я, увы, был один отец. У нас такая беда. Почему-то отцы не любят ходить на родительские собрания. Может, подумать, что они не причастны к рождению этих детей. Зато, когда что-то случается, они говорят своей жене, это твой ребенок натворил. Ну, конечно. Вот. И я тогда восстал и потребовал директора и сказал, что если не измените ситуацию, я возьму свою дочку, потому что она не может учиться в классе, где крашеные мальчики. Да. И, да, тогда все случилось правильно. Но меня поразило другое. Одна из матерей, которая тоже... Кстати, у нее сын Тоже сын, мама сына, да, которая хотя бы должна была бы меня поддержать, да, что я взываю. Я говорю: знаете, у нас в России страшный дефицит настоящих мужчин. Что мы делаем? Надо мужчин воспитывать из наших мальчиков. Она вдруг так э, не очень недовольна, она не, не хотела и не, не желала скрыть свое недовольство. Она повернулась ко мне и сказала: Василий, ну почему вы так э, строгие? У нас ведь э, строги, почему вы так. У нас ведь свобода, сказала она. Свобода. Она употребила вот это слово. Я опешил, а потом говорю: простите, вы сейчас о какой свободе говорите? Свобода чего? Она не ожидала моего встречного вопроса, и тогда я дополнил свой ответ. Я сказал: вы говорите о свободе греха. Да. В вот чем дело. Я думаю, что когда много лет назад, очень много лет назад, поверьте, это было. В 1976 году, когда мой, я же как-то упоминал, московский родственник подарил мне, впервые в моей жизни я взял в руки Евангелие, я помню, вот это, я когда дошел до этих слов «Христа, Господь». Вот мы возвращаемся к тому, о чем говорили неоднократно, это такой замечательный ликмотив всего нашего цикла. Если ты хочешь понять глубину русского слова... Конечно, надо взять в руки Евангелие, иначе ничего не понятно. И я вот впервые встретил эти, прочел впервые в своей жизни эти слова Христа. Помните, Он говорит, обращаясь к ученикам, ко всем, кто слушает Его, а значит и к нам. И он говорит, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. О чем речь? Что значит, делать свободными. И действительно, потом когда встречаешь вот не раз и не два встречал это выражение у многих святых отцов, которые говорили, что свобода то подлинная, она только во Христе и нигде И только вот войдя в благословенное лоно русской православной церкви, и то это, по по церкви это появилось это, э, не сразу, не сразу. должно было пройти э, определенное количество лет, это называется словом воцерковление, я действительно ощутил, что э, вера, э, удивительная вера наша христианская, вера православная дает человеку абсолютную свободу. Действительно, свободу нам дал только Христос. Да? Он нам дал свободу любить Его и быть к Нему. равнодушным. Он дал нам свободу жертвовать самым дорогим, как принято считать у нас жизнью ради него и прибивать его ко Христу. Он дал людям страшную свободу его распять. А какой свободе может вообще, большей свободе может и терять? и самая, конечно, великая свобода, вот эти слова Господа нашего, сокровенный смысл, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободной, заключается наверняка в том, и об этом говорят святые отцы, в том, что вера наша а, дает нам свободу от греха. Потому что, да, и что веками, вот из века в век, тысячелетиями человек изнемогал, Вот никогда не поверю, сам очень грешный, но давайте, положа руку на сердце, скажем. И когда грешим, неужели мы не... Нет, вот эти вот, вот в самой, самой глубине совесть, да, которая нам все таки вот, не дает покоя, и мы понимаем, что все таки не то совершаем, да. Пусть вокруг нам говорят, а вот это... И вот это это ведь это не украшает жизнь, и это очень уродует и корёжит нас, да. И только, конечно, когда э, ты, ты со Христом, Да? потому что, помните, мы рассуждали право, слева, да? почему правые поступки, правитель, православный, потому что все, что справа от Христа, вот мы знаем, у нас есть вот эта свобода, замечательная выбор. Мы прекрасно знаем, что есть грех, и что и, и вот тебе дан выбор. И если ты со Христом, да, то ты, а, ты абсолютно свободен, потому что ты свободен от самого большого груза, от самого страшного груза, от самого изнуряющего душу болезни. Ты свободен от греха. Очень честно, когда вот о себе говоришь, то есть, ну, через себя пропускаешь. Я вспоминаю себя мальчишкой, вот, 5-6 лет, ведь это я на юге родился и вырос, там очень жарко, никаких кондиционеров не было. И детям, вот, ну, детям лучше, как бы, да. И если взрослые спали в этой духоте, изнуряющая жара летом, то у нас детей, нам постилали спать на балконе под открытым небом. И для меня с детства сон это ты лежишь, да, и вот это южное, вы были на юге, видели, какие там звезды, они прямо над головой висят, бархатное небо, вот, и, и я помню, что долго не мог уснуть, и вот ты лежишь, и над тобой вот это небо, в городе живешь, да, но ну вот последний этаж у нас. старинного дома, и, и небо, и, и я тогда мальчишкой впервые увидел мертвого человека, мимо дома проносили покойника, и я помню, что вот наступала ночь, и вот это мрак овродевал ной, и вот этот липкий пот, что, Господи, будет смерть, вот это разложение, неправильное понятие от себя. и только вера православная, да, ведь она меня, вот я про себя говорю, да, надеюсь, у многих, она освободила еще от сам, вот это мы говорим о свободе, да, от пут, ведь это освобождение от каких-то пут, Весь вопрос, в чем эти путы? Вот эти путы, которые держали моё мальчишеское, детское сердце, вот это такое, это вот холодный липкий страх. Это были путы смерти. Да. Я умру, а что будет? Никто мне не мог дать отдельного вот этого ответа на самый главный вопрос, который меня терзал. И с годами я понял, что этот вопрос терзал и продолжает терзать э, всё человечество. Что за смертью? и Что за этим порогом? Да? И только Христос дает ответ ясный, что человек рождается, каждый из нас, мои хорошие, каждый из нас рождается один раз. И всегда для вечности. Любой человек рожден для вечности. Только какой будет эта вечность? Вот Будет ли она протекать за порогом этой жизни? Да? Привременной превременной. А будет ли она протекать в этом удивительном свете за главной буквы, в благоухании, в лице этого Бога? Пусть из самого отдаленного уголка Царств Небесного, вот где-то у самых дверей, вот вот вот, вот но только бы там, да, вот милости Божией бы оказаться. Или она будет проходить в мраке, в зловонии, слово смерть вспомним, да, слово смерть, дети мы говорили уже об этом. Вот это зависит во многом от того, как мы проживем эту нашу жизнь, от чего мы освободимся. От каких пут освободимся? Если освободимся от пут греха, нас к этому призывает наш великий язык, значит, будем со Христом. Ну, а если освободимся от совести, так тоже бывает. Почему? Надо говорить честно. Ну, тогда нечего пенять. Нечего пенять. Завершается. Вот видите, как для меня незаметно пролетела передача. Вот, надеюсь, и для вас. И я, как и обещал, завершаю э, замечательными стихами Саади, которого так любил Сергей Сенин. И они тоже из сборника из книги Бустан и не случайно это раз, размышления восточного поэта замечательно о справедливости и мудрости. Иди пекись о нищих бедняках, Заботься о народе, мудрый шах, Это дается наставлению правителю. Царь дерево, а подданные корни, Чем крепче корни, тем ветвям просторнее. Не утесняй ни в чем народ простой, Народ обидев, вырвешь корень свой, Путем добра и правды в Божьем страхе иди всегда, дабы не пасть во прахе. Любовь к добру и страх пред миром зла с рождения природа нам дала. Когда сиянием правды царь украшен, то подданным и охриман не страшен дракон. Кто бедствующих милостью дарит, тот волю милосердную творит. Царя, что людям зла не причиняет, творец земли и неба охраняет». Но там, где нрав царя добра лишён, народ в ярме не модствует закон. Немедли там, иди своей дорогой, о праведник покорной воле Бога. Какая мудрость. И оно меня поразило, вот это, это стихотворение, этот отрывок своей удивительной христианской насыщенностью. И что я могу воскликнуть в самом конце? Свет Христов просвещает всех. Вот на этой... радостной ноте. Я прощаюсь с вами. До нашей следующей встречи радостной. До свидания.